Той стороне, где стояли лагерями ополченцы птуха и аналарафа, к небу тянулись дымки. И уж теперь Олег был уверен прожечь проходы в Частоколе Им удастся. ладно, город большой, добычи на всех хватит. Среди нашел ведущий во дворец главный ход, привычно перехватил в левую руку щит, в правую меч, откинул крайнюю крышку широкого люка. И побежал вниз по лестнице. Здесь было тихо и пусто. Вдоум спустился почти в самый низ на пол большого зала, пошёл по нему, крутя головой, и только тут встретил первого слугу. Молоденького курчавого паренька, несущего две кованные из меди полукруглые дровницы с ровными осиновыми полейшками. На колени! — репкнул Олег, указывая на него саблей. Слуга тут же послушно упал, гулко стукнув костяшками в пол. Значит, не боец. Можно не беспокоиться. Где поруб? Где Раджав держал пленников? Не здесь, господин, мелко затряс головой паренек. — Порубы за дворцом. Ладно. А пленников у него тут не было? Больных он где держал? Лекар где? Не, не, не знаю, господин. Ладно, иди-то пипечий, разрешил Ведун, а то попортятся ещё десятки сокровища. Середён направился по глянцевым доскам в противоположному концу зала, к тому проходу, в котором его со спутниками держали в прошлый раз. Прошагав по коридору с люками по сторонам, Олег дернул крышку последнего. Да. Это была та самая комната, Знакомый рисунок ковра, скамейки, с кошма. Но здесь оказалось пусто. Видун выпрямился, повел носом, побежал на запах. Кухня оказалась единственным помещением, куда вел не люк, а широкий проход, завешанный двумя пологами из плотной парусины. Середин шагнул внутрь помещении с большой плитой, сложенной из камня, но с железным верхом и двумя казанами емкостью в десяток бочек каждый, вмазанными в каменное же основание. "На колени! — рявкнул Олег. Словно дожидаясь команды жирный, как вставший на задние ноги хрюшка, повар, одетый только в легкие шаровары и передник, попытался ударить его тяжелой бронзовой поварёшкой. Ведун набил удар щитом и тут же вогнал саблю ему в живот на всю длину. Краем глаз заметил движение справа, повернулся выдергивая клинок и легко отмахнулся от врага. Попал по пальцам. Совсем молодой поварёнок своим кинулся в одну сторону, топор из его рук летел в другую. Остальные слуги замерли. Что, кухарки? Дураков больше нет. Вот и не дергайтесь. Мудрому Аркаиму тоже кушать нужно. Так что вы-то ничего не потеряете, на своих местах останетесь. На мне нужен чужеземец. Он был ранен, и Раджав держал его где-то во дворце. Лечил его какой-то придворный лекарь. Ну, соображайте. Его ведь кормили, значит, вы должны знать, где он сидит. На половине великого он, чужеземец, сказал от дальнего котла лысый толстяк в переднике. На втором жилье, в комнате у внутренней стены, на цепи его держали, но без присмотра. Понял Олег, выскочил из кухни, бегом промчался обратно через зал, оставляя мокрые следы на полу с рисунком из дерева разных оттенков. сбежал по лестнице. На Руси жильем обычно назывались этажи. Дом в три жилья, четыре жилья. Поэтому Ведун выскочил на втором пролете, свернул в правый коридор, откинул полог и едва не присел от оглушительного женского визга. Но даже не понял толком, что случилось. Увидел несколько голых животов, спин, вскокоченные волосы и тот же выскочил обратно. Тот, который сила, похоже на женскую половину попал. Или это гарем хозяйский? Теоретический ведун был здесь повелителем и полноправным хозяином жизни и тел. Практически связываться с толпой возмущенных девиц, ки его совсем не тянуло. Но не рубить же их за непослушание, в самом деле, Да и не мог великий Раджав сажать пленников в свой цветничок. Посторонних мужиков в такие места. И обычно они под каким соусом не пускают. Второе жилье. Комнаты тут в домах обычного не делают, может, может ниже. Он спустился на один пролет, приоткрыл полок пророгого коридора, осторожно заглянул. На стенах коридора ковры, На полу кошма, на потолке тоже. богато, конечно, но в помещениях, предназначенных для правителя, полы обычно выстилают красивыми, барсистыми коврами, а не экономичным войлоком. Значит, тут находится что-то вспомогательное. Александр позвал Середин. Александр, ты здесь? Никто не отозвался. И ведом двинулся вперед, приоткрывая люки справа и слева, заглядывая вниз. Большинство помещений были пустыми и похожими друг на друга, как близнецы. Прикрытый балдахином угол, в котором прямо на полу лежала перина, ковры, кошма с ярким набивным рисунком, пара скамеек, десяток подушек, сундуки из красной вишни. Ну, похоже комнаты для придворных. Правда, в нескольких из них, вместо дорогого убранства, обнаружились голые стены и полы. Высокие дощатые столы вдоль стенок, заставленные кувшинами, блюдцами, увешанные пучками растений и гущатих звериных змеиных шкурок, голов хвостов. Похоже, здесь находились помещения для приготовления лекарств или магических зелий, что, впрочем, зачастую оказывалось одним и тем же. В третьей комнатке даже продолжали свою работу двое подмастерий, старательно растирая что-то пестиками в каменных ступках. Где это здесь должен сидеть? По неведомому. Тут и лекари, тут и светёлки. Александр, тут, отозвались впереди. Олег пробежал метров двадцать. Остановился, снова кликнул Александр тут. Ведун уже уверенно откинул люк справа. Заглянул вниз. Убравством По комната почти не отличалась от всех остальных, если не считать свисающую с потолочной балки железную цепь, которая заканчивалась металлическим ошейником. Последний Плотно обнимал горло полуобнажённого мужчины, аккуратно побритого, причёсанного, чистенького, хотя и неестественно бледного. Александру не узнать меня. Бедун огляделся, в коридоре было пусто. Придворные, судя по всему, либо ушли в поход вместе с господином и полегли на поле брани. Либо разбежались по потаённым усадьбам, или просто далёкими от военных троп городам. Пожалуй, не запрёт его тут никто. Разбежались запиральщики ещё до начала осады. Спрятав саблю и закинув щит за спину, Олег спрыгнул вниз, не тратя времени на лестницу. Обнял кормчиво. — "Ну, ты как? — Ничего, в общем, Колдун Докмо хребтина болит сильно. Лекарь знаешь, не сказывал. лежать надо мне по более. Коли к весне к веслу встать хочу. Коли зиму лежать, то лето стоять смогу. он только про эту зиму говорил, или вообще теперь так жить, советовал. Поинтересовался Олег опытным взглядом кузнеца осматривая цепь и ошейник. — Нет. Без инструмента не обойтись, как бы еще и греть не пришлось. Сказывал ток мы сию зиму отлежать надо, на колдун. А как же греть, коли на шее железо? кошму мокрую под кольцо засунуть да поливать, пояснил ведоун. Беда в том, что не знаю я, где тут всякие мастерские, инструмент, на мой утоплен давно. Придется потерпеть, друг. Подождать, пока порядок первый в городе наведем. — Ты все же пришел сюда, чужеземец. Услышал Олег знакомый голос и медленно повернулся. Из подвешенного на стене зеркала на него смотрел великий Раджав, Даниэль за похожий сейчас на своего брата, в таком же халате, только тёмно-коричневого цвета. в мне с колдовским хрусталем на лбу, с вытянутым безволосым лицом. Ведо невольно схватившись за саблю, оглянулся, пытаясь понять, откуда отражается правитель. Как тебе не стыдно осквернять своим присутствием дом того, кого ты предал? Предал, предал. Продолжая крутить головой, ответил ведун: "Да вы с братом умеете говорить только об этом. А я ни тебе, ни ему в верности не калялся, на службу не поступал. Ты же и вовсе на меч меня взял в палон, я из плена вырвался и стыдиться за это не намерен. Как мог так я высвобождался. Ты обещал захватить и привести ко мне моего брата" захватить? Да. Привести? Нет. И свое обещание я исполнил.